Девятая глава. Вера. Пациента мы спасли. Естественно, Шахов бы другого исхода не допустил. Я уже и забыла, каково это, когда он в операционной. Действует четко, быстро, расчетливо. Ни одного лишнего движения, суеты или паники при виде страшных ран, только чистая магия. Кажется, что когда в его окружении находишься, Скальпель подаёшь или помогаешь зашивать раны, пропитываешься его уверенностью, непередаваемое ощущение. Прогоф тоже хороший хирург. Я у него за пять лет многому научилась, но Шахов это другое. Про таких, как он, говорят, хирург от бога. Впрочем, других таких я и не знаю. Поэтому для меня в профессии он единственный и самый лучший. Хорошая работа, Вера Игоревна, хвалит он, когда мы вместе выходим из операционной. Парнишка вам своей жизнью обязан. Я ничего не сделала, возражаю я, вспоминая, как в первые минуты в ожидании скорой, прямо на дороге оказывала базовую помощь. Пацан на операционном столе совсем молодой, ехал в такси на пассажирском, Пристегнут был, просто не повезло. Одна из машин ударила аккурат в его кресло. Благо, не сильно. Зацепило уже по касательной, когда скорость упала. Ты же знаешь, что это не так. Правда? Шахов проницательно смотрит мне в глаза, неожиданно переходя на ты. То, как легко он лавирует между официозом и неформальным общением, сбивает с толку. Пожимаю плечами и отвожу взгляд. Мне приятны его слова потому что он начальник и лучший хирург из всех, кого я знаю. Но за пределами операционной рядом с ним мне сложно. Мысли о прошлом лезут в голову, никуда от них не деться. Изматывает. Тимур выжидающе молчит. Я ощущаю его взгляд на своем лице и краснею, как девчонка. Не знаю, чего он от меня ждет. Я завтра проверю пациента. Можно мне его взять? Выбираю самую безопасную тему, глядя под ноги. Тимур вздыхает. Я слышу его сдавленный смешок. Да, Вера Игоревна. Послеоперационное наблюдение за пациентом на вас. Спасибо. Вместе мы выходим в приемное. Там уже ждут родственники пострадавшего, облепляют нас шахавом, желая услышать новости. Операция прошла успешно. Сразу говорит Тимур в толпу. Его вовремя к нам доставили. Спасибо, Вере Игоревне. Она на месте аварии провела все необходимые реанимационные мероприятия. Спасибо. Спасибо вам за спасение моего сына. Дай бог вам здоровья. Я ощущаю, как в мою руку вцепляется взволнованная женщина, которая даже не понимает, что на эмоциях делает мне больно. Когда мы сможем его увидеть? Шахов тут же вмешивается, мягко, но неумолимо отстраняет от меня взволнованную родительницу. Послеоперационное восстановление самое важное, продолжает он своим глубоким голосом, от которого мои колени превращаются в желе. Вера Игоревна будет держать вас в курсе. Но, думаю, завтра после обеда мы переведем вашего сына в палату. После ещё одной волны благодарностей я ухожу в ординаторскую, чтобы переодеться. Стрелка настенных часов приближается к полуночи. Я начинаю ощущать усталость. Ноги гудят, немного печет глаза. Смешно так говорить, но, наверное, это все же возраст. Раньше я не уставала так быстро. Или же это накопительный эффект Те самые годы без нормального отдыха дали о себе знать в самый неподходящий момент. Не зря же Шахов сказал, что я плохо выгляжу. Да уж, конечно. Я не одна из его идеальных куколок. Чувствую неприятный укол в сердце. Меня не должно заботить то, что думает обо мне Тимур. Уставшая, не такая юная, куда более опытная. Это все итоги последних пяти лет. Мне нечего стыдиться. Почему же так тянет в груди от осознания, что в его глазах я больше не такая желанная, как раньше. Переодевшись, выхожу в коридор, на ходу вызывая в приложении такси. Еще одно из упущений последних пяти лет. Я так и не выучилась на права, хотя очень хотела. И за ту сумму, которую я потратила на такси, возвращаясь после марафона в клинике, уже можно было купить вполне приличную номарку. По Я едва не роняю телефон, когда передо мной вырастает широкая фигура Шахова. Он тоже переоделся. На нем элегантное шерстяное пальто, вокруг шеи обмотан стильный шарф. Я вызвала такси. Не глупите, Вера Игоревна. Иронично говорит Тимур, улыбается, отчего в уголках его глаз лучики морщин становятся выразительнее, странным образом добавляя ему привлекательности. Мне по пути. Откуда вы знаете, что вам по пути? спрашиваю я подозрительно. В вашем личном деле изменилось место прописки. отвечает он, пожимая плечами. Он смотрел мое личное дело? Впрочем, ничего удивительного. Уже ясно, что как руководитель Шахов вникает во все. Не удивлюсь, если он пытался найти в моей карточке какой-нибудь компромат. Так что, уточняет нетерпеливо. Какой же соблазнительной кажется перспектива согласиться на его приглашение, и какой же опасный. К чему это? Мы не друзья. Может быть, не враги. Но вместе разъезжать по ночному городу в его машине Точно, не способ держаться от него подальше. А я ведь так планировала. Ничего личного, исключительно рабочий вайб. На телефон приходит уведомление о том, что такси уже ждет меня у главного входа. Это и определяет мой выбор. Благодарю за предложение, Тимур Юрьевич. Я доберусь сама. Киваю ему Стараясь не придавать значение недовольству на лице Шахова и моему собственному разочарованию, разворачиваюсь и ухожу. Все время, что я иду по коридору к выходу, я ощущаю спиной тяжелый и пристальный взгляд, а в голове крутится лишь одна мысль. Может быть, нужно было согласиться?